«Даже то, что ты пират, не избавляет тебя от необходимости думать», наставительно произнёс Крэг. «Наоборот, это должно стать главным в твоей жизни. Только тогда ты сможешь дожить до старости и начать пользоваться тем, что скопишь в молодости. Чтобы тупо махать саблей и стрелять из любого оружия, много ума не надо. А вот придумать, как легко и безопасно захватывать корабли, намного сложнее». «Ты говоришь про тот метатель?» сообразил Сталк. «Да». «Самое неприятное, что его сделал именно этот хранитель, а муты додумались, как использовать его наиболее эффективно». «Чего?» — не понял Сталк. «С большей пользой», — пояснил Крэкуд, ручонок, качая головой. «Думаешь, такие же могут оказаться в обители?» «Даже не сомневаюсь. Он механик, а значит, умеет думать так, как не думают другие. Умеет находить неожиданные решения». Я потому и хочу выманить ее в пустыню, чтобы обезглавить всю их группу, превратить ее в толпу. Не имея централизованного управления, они превратятся в стадо. Вот тогда мы легко сможем с ними справиться». «Ну не знаю, Кэп, они не показались мне такими уж тупыми. Скажу честно, пока вы там болтали, я успел внимательно осмотреться. Все боевики ведут себя очень грамотно. Единственное, что меня удивило, они не особо прятались. С корабля их было хорошо видно». А с пляжа нет, все ясно, они не умеют воевать на воде, привыкли к пустыне, не зная, что такое настоящий морской бой. Откуда же им знать про море? пустынные крысы, презрительно отозвался Сталк. Эти пустынные крысы умудрились построить свой город, в который даже чистые не гнушаются приезжать. И, насколько я могу судить, даже готовы остаться там навсегда, если бы не стадо, которое нужно кормить. Так что не все так просто, как кажется на первый взгляд и драться они будут насмерть, во всяком случае до тех пор, пока этот проклятый хранитель жив. Но даже три абордажные группы не смогут справиться со всеми боевиками сразу, тем более одними саблями, продолжал доставать капитана Сталк. И и не придется этого делать. Они должны будут вытащить из долины её выродка и привести его сюда. Хранитель сам бросится за ним следом. Это и есть их задача. Ну как? Что, как? как они выведут из долины мальчишку, если там всего два выхода, и его наверняка знают в лицо все боевики. «Этот вопрос я пока еще и сам не решил», нехотя признался Крэг. «Но что-то подходящее уже наклевывается». «Знаешь, Кэп, если ты сможешь придумать, как выкрасть сопляка из этой крепости, то я поверю во все, что ты мне скажешь, даже в гигантского осьминога, который топит корабли в полнолуние «Можешь уже начинать верить», усмехнулся в ответ Крэг. Рано или поздно я это придумаю. В течение следующих трех недель абордажная группа четыре раза высаживалась на берег. Стадо увеличилось до 170 голов, а в трюме томилось уже без малого сотни человек. Решив, что этого будет достаточно, Крэг приказал вывести из трюма всех пленных и переправить их на пляж. Выстроив пастухов, пираты вопросительно уставились на своего капитана. С довольным видом посмотрев на стоящих перед ним людей, крек нашел взглядом старуху, которая обвинял его в убийствах и грабежах, и, пальцем поманив ее к себе, громко сказал, «Ты кричала, что мы отбираем у детей последнее? Я докажу тебе, что ты ошибалась. Вы все мне просто не нужны. Но мне нужно дело, которое вы для меня сделаете. Я отпущу всех женщин и детей. Вы можете забирать свой скот и идти в долину». Но ваши мужчины останутся здесь. Вместо них с вами пойдут мои люди. Вы будете делать то, что и собирались. Напоите скот, продадите его. Но только до того момента, пока мои люди не выполнят своего задание, Потом вы снова выйдете в пустыню. Мои люди вернутся сюда, а после этого я отпущу ваших мужчин. Сейчас рабы будут мне только мешать, так что на этот раз вам повезло. Надеюсь, я понятно все объяснил. «И учтите, если кто-то из вас попытается выдать моих людей хотя бы взглядом, я прикажу скормить всех ваших мужчин бульшарком заживо. Начинайте!» Последнее слово относилось уже к пиратам, стоявшим с оружием на изготовку. Услышав команду, пираты начали хватать всех мужчин старше 17 лет и, связав им руки за спиной, оттаскивать в шлюпки. Схваченные пастухи даже не пытались оказывать сопротивление, понимая, что это может закончиться только их гибелью. Призрачная надежда на спасение сделала их покорными. А перепуганные женщины думали только об одном – как спасти детей. Даже угроза гибели их мужчин не давила на них с такой силой, как присутствие рядом матерых головорезов. Поглядывая на оставшихся на пляже пиратов со смесью ужаса и непонимания, женщины с детьми сбились с перепуганную кучу и покорно ждали развития событий. Убедившись, что приказ вступил в фазу исполнения, Нгусу развернулся к оставшимся пастухам и, криво усмехнувшись, с скомандовал. «Ну чё ждём? Собрали стадо и погнали его в долину! Живо!» — рявкнул пират, и подростки принялись привычно разворачивать стадо. Отсутствие верховых животных нисколько не смущало пиратов, они всё равно не умели ездить верхом. Да и пастухи частенько обходились только собственными ногами, загружая свой походный скарб на быков или валов. Развернув стадо, пастухи погнали его в сторону долины, не забывая постоянно оглядываться на идущих следом пиратов. Даже обещание капитана не вселяло в них уверенности, что кому-то из этих убийц не придет в голову, воспользовавшись отсутствием начальства, пересмотреть свое отношение к оставшимся. Поднявшись на борт своего корабля, крэк проводил взглядом абордажную команду и, чуть усмехнувшись, проворчал, повернувшись к стоящему рядом помощнику. Посмотрим, на что способен наш Нгусу. Будем надеяться, что он не впадет в свою пресловутую ярость и не начнет размахивать ятаганом», – с мрачной иронией проворчал Сталк. Кивнув в ответ, Крэг медленно спустился в свою каюту и, приказав мальчишке рабу принести самогона, завалился на койку. Теперь им оставалось только ждать. Через день после приезда Ли в торговый дом он был безжалостно разбужен Джесси во время дневного отдыха, когда солнце стояло в зените, и выходить на улицу было просто опасно. Быстро растолкав его, девушка присела на топчан и, растерянно разведя руками, быстро сказала. «Хватит спать, там один торговец предлагает какую-то штуку. Говорит, что оружие, а я в этом ни хрена не понимаю, иди разбирайся». «Черт, опять я», – недовольно проворчал Ли, нехотя поднимаясь. «Как мне надоели эти разборки!» «Сам все затеял, так что терпи!» усмехнулся в ответ Джесси тут же, пожалев, его пообещала. «Пока ты там выясняешь, что это такое, я тебе кафс сварю «Обещаешь?» — с надеждой спросил Ли. «Честное слово», — твердо ответила Джесси, ставя котелок на печь. Быстро пройдя в комнату торга, Ли увидел тщедушного человечка с интересом рассматривающего товары, стоявший на полках. В дверях стоял вооруженный подросток, внимательно следивший за человечком. Эти меры безопасности ввели после того, как торговый дом попытались ограбить. Увидев на козлах, заменявших прилавок, огромный ящик из какого-то довоенного материала, Ли подошел к человечку и, постучав его пальцем по плечу, спросил. «Это ты продаешь оружие?» «Э, «Да», — растерянно проблеял человечек, увидев перед собой могучего мужчину вместо ушедшей симпатичной девушки. «И что это за оружие?» «Вот», — ткнул тот пальцем в ящик, «отличная штука, еще довоенная». «И что она делает?» «Как то что?» — растерялся человечек. «Убивает. Что еще может делать оружие?» «Ладно, давай посмотрим», — усмехнулся Ли, ловко открывая ящик. Растерявшись от такого напора, продавец даже не успел возразить. Привычным движением, отбросив стопор и открыв замки, Ли поднял крышку ящика. Краем сознания он успел заметить, что по среднему замку колотили чем-то тяжелым. «Так вот, как оно открывается!» — удивленно проворчал человечек. «Ты притащил сюда эту штуку, не зная даже, как она открывается?» — с усмешкой спросил его Ли. «Нет, конечно», — попытался возмутиться продавец, но его возмущение было явно фальшивым. В ящике лежала ракета. Внимательно осмотрев ящик, Ли нашел в боковом кармане на крышке инструкцию, забыв о продавце, принялся внимательно читать ее. От этого занятия его не смогла отвлечь даже Джесси, принесшая большую чашку кафа. Не глядя взяв чашку, Ли сделал глоток и, закрыв инструкцию, повернулся к продавцу. «Там, где ты нашел эту штуку, было еще что-нибудь?» – задумчиво спросил он. «А что?» – насторожно спросил тот, на всякий случай отодвигаясь подальше. Все дело в том, что это только часть комплекса. К этой штуке еще должна быть станина, с которой она запускается, и особый прибор, который управляет ею на расстоянии. Он называется компьютер или визор. Без этих штук твоя находка совершенно бесполезна, если только использовать ее как дубину». это не врешь?» — насупился человечек с подозрением, поглядывая на Ли. «А зачем мне врать? Если знаешь, где взять остальное, вези и будем говорить о цене. А если нет, можешь забрать ее себе. Мне она не нужна». «Но ты даже не спросил, что я за нее хочу», — попытался возмутиться продавец. Пожав плечами, Линя небрежно ответил. «Я же сказал, без всего остального она мне не нужна. Привези детали называй цену». «А откуда ты знаешь, что они должны там быть?» — не унимался человечек. «Прочти инструкцию, там все написано». «Ну да, прочти», — недовольно проворчал продавец. «А что делать честному человеку, если он не умеет читать? Так и норовите обмануть». «Я не собирался тебя обманывать, дурень!» Беззлобно огрызнулся Ли. «Я же сказал, привези остальное и будем торговать!» «Да не знаю я, как это остальное выглядит!» Плачущим голосом воскликнул человечек. «Там столько всего, что не разберешь, что стоящее, а что барахло!» «Не буду спрашивать, где это, но могу предложить тебе выход. Вези сюда все подряд. Сделаешь несколько поездок, а потом разберемся, что нужно нам, а что ты оставишь себе». — пожал плечами Ли. — Издеваешься? ты да ты даже представить себе не можешь, сколько там всего, да еще и скорпионы. Я в этот-то раз едва живым ушел, — возмущенно ответил человечек. — Ну, тогда не знаю, — развел руками Ли. — А чего ты от меня-то хочешь? — Купи мне эту штуку, — тихо попросил человечек. — Зачем она мне? Я же сказал, без всего остального это просто кусок железа. Я не покупаю бесполезных вещей, — твердо ответил Ли. — У меня больше ничего нет. Я два дня одной водой питаюсь. Купи!» — упрямо повторил человечек. «Нет», — покачал головой Ли. «Не жаль, что у тебя наступили тяжелые времена, но твою железку я не куплю». «Это правда, что ты в этой долине самый главный?» — неожиданно спросил человечек. «Да», — удивленно ответил Ли. «Тогда я предлагаю тебе сделку». «Какую?» — окончательно растерялся Ли. «Я отведу тебя туда, где нашел эту штуку, а ты выделишь мне дом и позволишь жить в долине». — Еда за твой счет, до тех пор, пока я сам не решу уехать отсюда. — Ты готов отдать мне склады в обмен на обеспеченную жизнь? — растерянно спросил Ли. — Я много слышал о тебе, — нехотя проворчал человечек. — И что ж ты такого слышал? — с синтересно спросила Джесси. — Что хранитель всегда держит свое слово. Если он сказал, что сделает так, а не по-другому, то сделает. И еще, что он не любит убивать. — И поэтому ты решил предложить мне сделку? «Рискуешь, зная меня только по слухам. А если я решу изменить своим принципам и убью тебя, как только увижу склад?» «Ты не сделаешь этого. Если бы ты сделал так хотя бы раз, об этом бы узнали. Я много раз спрашивал людей о тебе. Ничего такого они не говорили». Упрямо покачал головой человечек. «А почему ты не хочешь сам привести товар?» «У меня даже мотоцикл отобрали. Ни пистолета, ни ружья, ничего нет», — ответил тот с неожиданным надрывом. «Мне всю жизнь не везет». Ни силы, ни хитрости. Даже из города выгнали. Третий год по пустыне болтаюсь. Думал, с голоду сдохну. Когда наткнулся на этот склад, решил, повезло. Так опять проблема. Читать не умею, что брать не знаю, что лежит непонятно. А теперь еще и ты. Мне это не нужно. А что мне теперь остается? Уйти в пустыню и сдохнуть? Не ной, поморщился Ли. Что ты умеешь делать? Всего понемногу, пожал плечами человечек. Приходилось и огородничать, и скот пасти, и у механиков в помощниках ходил. «Понятно. А что тебе самому больше всего нравится делать?» «Только не смейтесь», — неожиданно попросил человечек. «Не будем», — пообещал Ли. «Больше всего я люблю вырезать фигурки из дерева», — тихо признался он. «Интересно», — заинтересованно протянул Ли. «И хорошо получается». «Вот, посмотри», — ответил человечек, протягивая ему фигурку человека, который достал из старой потертой сумки. С интересом рассмотрев фигурку, Ли передал ее Джесси, удивленно посмотрев на человечек, спросил. «Как тебя зовут?» «Линк». «Скажи мне, Линк, если я позволю тебе жить в долине и дам нужный материал, ты сможешь делать на продажу тарелки и чашки?» «А я смогу делать фигурки?» Тут же спросил Линк. «Конечно. Но делать посуду тебе придется обязательно. Понимаешь, Линк, в нашей долине работают все, даже я. Каждый, кто живет здесь, должен приносить какую-то пользу». «Ну, может, это и правильно?» растерянно протянул Линк. «Но это лучшее, что я умею. А для тарелок и чашек нужен хороший станок, иначе они будут кособокими». «Я знаю, о каком станке ты говоришь. Если ты согласишься, то у тебя будет такой станок». «Обещаешь?» — с надеждой спросил Линк. «Обещаю», — твердо ответил Ли, протягивая ему руку. Тяжело вздохнув, Линк пожал протянутую ладонь, и Ли неожиданно отметил, что рукопожатие Линка оказалось неожиданно крепким. У этого странного человечка была неожиданно широкая и крепкая ладонь. Ладонь человека, много работавшего руками. Договорились, решительно подвел итог Ли. Ты передаешь мне секрет склада, а я позволяю тебе поселиться в долине, выделяю дом и мастерскую. Ты работаешь и делаешь то, что умеешь лучше всего. И ты не убьешь меня? Насторожно спросил Линк. Нет, если только ты не попытаешься предать нас. Не обижайся, парень, но ты чистый, а чистым я не особо доверяю. «Честно говоря, я тоже», — мрачно проворчал Линк. «Они выгнали меня в пустыню, не дав даже набрать воды в дорогу, и мотоцикл подсунули сломанный. Хорошо, что я успел поработать у механика. Починил». «А за что тебя выгнали?» — насторожился Ли. «Я не смог заплатить шерифу за охрану дома. Мои фигурки не особо раскупали. Вот он меня и выгнал», — вздохнул Линк. «Хорошо, Линк. Надеюсь, ты не заставишь меня пожалеть о моем решении». «Все, чего я хочу, это найти место, где смогу спокойно жить и работать, вырезая свои статуэтки». «Ты называешь их статуэтками?» – удивленно спросил Ли. «Да, это старое название, еще довоенное. Я потому и пришел в долину, что слышал, как ты собираешь здесь разных мастеров. За всю свою жизнь я ни разу ни у кого больше не видел таких статуэток. Кажется, их умею делать только я». «Если это так, и если ты не станешь предавать нас, то мы сохраним твое искусство». «Более того, я дам тебе учеников из наших подростков, чтобы ты мог обучить их. Любое искусство не должно исчезнуть». «Склад твой», — решительно ответил Линк. В этот момент он словно подрос и стал шире в плечах. Во всей его тщедушной фигурке промелькнуло какое-то удивительное достоинство, а грустные зеленые глаза сверкнули искоркой веселья. Повернувшись к Джесси, и коротко велел. «Накорми его и выдели место для отдыха. Покажи, где можно взять воды, чтобы привести себя в порядок. Послезавтра мы уйдем в пустыню». Тяжело вздохнув, Джесси покорно кивнул и, сделав Линку знак следовать за собой, вышла из дома. «Вы ему верите, мастер?» – неожиданно спросил паренек, молча наблюдавший за происходящим. «Как это не смешно, верю», – пожал плечами Ли. «А если на том складе нет больше ничего интересного?» «Даже если там только пустые полки, это все равно удача. Нам нужно железо», — усмехнулся в ответ Ли. Проведя ночь в торговом доме, Ли с утра начал готовиться к отъезду. Джесси тоже оказалась занята. С первыми лучами солнца у дверей торгового дома начали собираться пастухи. Девушке пришлось начать работу намного раньше обычного. Даже свою порцию каф она допивала уже, стоя за прилавком. Узнав, что оружие и боеприпасы больше не продаются, Покупатели заметно скисли, но уходить не торопились. Ведь помимо оружия требовалось еще много чего другого — и консервы, и ножи, и топливо. Даже кремни для зажигалок и спички, которые иногда находили на складах, находили своих покупателей. В пустыне без ночного костра было сложно. Убедившись, что в торговом доме все идет по накатанной колее, Ли усадил Линка в свой вездеход и, запустив двигатель, привычным жестом провел рукой по пулеметной ленте. Этот жест был для него таким привычным, что иногда он и сам не замечал его. Выжав педаль сцепления, Ли включил передачу и, прибавив газу, тронул машину с места. Мощный двигатель, грозно взревев, стремительно понес машину по пустыне. Удивленно охнув, Линк вцепился руками в дугу над головой и радостно рассмеялся, восторженно разглядывая незнакомую машину. «Откуда у тебя такое чудо?» — спросил он, перекрикивая рев двигателя. Сам сделал — усмехнулся в ответ Ли прибавляя газу. «Значит, мне про тебя действительно правду сказали, радостно улыбнулся Линк, устраиваясь поудобнее. До подножжи скалы они долетели меньше, чем за час. Выскочив из машины, Ли быстро прошел в дежурную казарму, как они называли помещение, где постоянно дежурили десять молодых боевиков с оружием, и отправив дежурного мастерские, приказал привести старшину механиков. Через пять минут, Он уже оживленно обсуждал с молодым пареньком, сколько грузовиков за один раз можно безболезненно забрать, а сколько нужно оставить. Подобравшийся поближе к ним, Линк слушал их разговор с открытым ртом. Спустя несколько минут Ли ухватил его за плечо и, подтянув поближе, спросил. к «Твоему складу можно подъехать на грузовике или есть какие-то препятствия? Где он вообще расположен?» «За длинным болотом в скалах», — твердо ответил Линк, в очередной раз тяжело вздохнув. — Это, случайно, не тот склад, где когда-то хранилась железная стрекоза? — удивлённо спросил Ли. — Что за железная стрекоза? — растерянно переспросил Линк. — Нет, там глубокий грот, а в гроте куча полок, а ещё больше скорпионов. Я оттуда еле ноги унёс. — а как ты его вообще нашёл? — с интересом спросил Ли. — Случайно. Искал, где бурю переждать, и нашёл небольшой провал в скалах. А когда начал его осматривать, провалился. Хорошо, что факел не погас. Я чуть прямо на скорпион не упал. Завопил так, что сам чуть не оглох, а он сбежал. Два дня я по этому складу бродил, пока другой выход нашел. Вылез, смотрю, а я у длинного болота. Прихватил первый попавшийся ящик и пошел сюда. Больше-то все равно некуда. На добрался. — Как что это ящик допер? — усмехнулся Ли. — Он же весит чуть меньше тебя самого. Сначала на горбу упер, потом пришлось тянуть за собой по песку. Грустно вздохнул Линк. — А мотоцикл ты так там и бросил? — насторожно спросил старшина механиков. «Бензин кончился», — ответил Линк, честно глядя в глаза юноши. «Проверим», — быстро ответил старшина боевиков, решительно закидывая на плечо автомат. «Проверим», — задумчиво кивнул Ли и, помолчав, добавил. «Шесть грузовиков, экипаж, по два человека в каждом. Еще десять человек поедут на вездеходах. Тубусы с ракетами не брать, они могут потребоваться здесь. С собой только пулеметы, ручное и личное оружие». «А в чем разница?» — заинтересованно спросил Линк. «Ручное оружие — это то, которое находится в руках, а личное — то, которое человек подбирает лично для себя и которым лучше всего владеет», — быстро пояснил Ли. Задумчиво кивнув, Линк отошел в сторонку и, порывшись в свои сумки, достал странного вида кинжал длиной сантиметров 15 без рукояти. Крутый изогнутый клинок с двухсторонней заточкой. Рукоять была сделана из дерева странного темно-красного цвета, а маленькая гарда — из меди. Она словно оттеняла переход от цвета стали к цвету рукояти. Навершие тоже было медным. Задумчиво покрутив кинжал в руках, Линк вернулся к обсуждавшим подробности экспедиции мужчинам и, протянув кинжал, Ли спросил. «Значит, это мое личное оружие, раз я умею пользоваться им лучше всего?» Увидев кинжал, подростки моментально напряглись. Но Ли, сделав им знак, что все в порядке, осторожно взял протянутое оружие в руки. Внимательно осмотрев кинжал, Ли вернул его хозяину и удивленно спросил. «Откуда у тебя такое чудо?» «Ты не ответил», — настойчиво сказал Линк. «Да, это твое личное оружие», — кивнул Ли. «Так откуда он у тебя?» «Нашел в пустыне. Тоже случайно. Рукоять сгорела, но все остальное было как новое. А режет, словно не дерево в руках, а кусок твердой смазки, и точить не нужно. Нашел кусочек красного дерева, вырезал рукоять, и получился вот такой кинжал». «Это булатная сталь, ее секрет утерян», — грустно сказал Ли. «Постарайся не потерять его, это настоящее чудо». «Знаешь, там, где я его нашел, в песке было много железок», — удивленно ответил Линк. «Разных. Я и не думал, что это может быть важным». «И далеко ты его нашел?» — мрачно спросил старшина боевиков. «Далеко. Там были какие-то развалины. Похоже, большое здание было прежде». «А что там еще было?» — заинтересованно спросил Ли. Не знаю, рыться мне некогда было, там дикие лютуют, те еще звери. Ладно, разберемся со складом, потом отправлю тебя с ребятами туда. Пороетесь, поищите, может, чего и нароете, — усмехнулся Ли. Выезжаем завтра с рассветом, — решительно закончил он. Услышав о поездке, подростки весело зашевелились. Любое изменение в повседневной рутине было развлечением. И этот поход они воспринимали именно так, развлечение И наплевать им было, что это приключение могло быть смертельно опасным и закончиться чьей-то смертью. Выросшие в пустыне, подростки относились к смерти как к чему-то неизбежному. Главное прожить текущий день, а завтра будет завтра. Эту философию пустыни вбило в них с момента их появления на свет. Они впитали ее с материнским молоком и были равнодушны к смерти. Зная это, Ли старался приучить их только к одному – дарить быструю смерть, не ища удовольствия в страданиях врага. Старшина боевиков принялся отбирать ребят, которые отправятся в экспедицию. Естественно, не обошлось без обид долгих споров. В конце концов, парню удалось настоять на своем, и все отобранные отправились готовиться к отъезду. Приказав ребятам позаботиться о художнике Линке, Ли отправился к семье. Усадив сына на плечо и обняв жену, он вышел с ними на скалу. Это было их любимое место. С этой скалы открывался чудесный вид на море. Огромное, бескрайнее, оно сливалось на горизонте с небом, и казалось, что небо просто вырастает из воды, медленно расходясь по мере приближения. Глядя на это великолепие, даже неугомонный сорванец Рей затихал и мечтательно смотрел на горизонт. Рассказав семье о предстоящей ему поездке в пустыню, Ли в очередной раз выслушал порцию обвинений в невнимательности к семье от Юсты и несколько минут нытья о том, что он тоже хочет побывать в пустыне от Рея. Пропустив все это мимо ушей, Ли твердо указал обоим на несостоятельность их обвинений и пообещал отсутствовать недолго. Убедившись в очередной раз, что обвинениями и нытьем от Ли ничего не добьешься, Рэй и Юста притихли, придумывая каждой свою причину, по которой Ли должен одновременно остаться дома с женой и взять сына с собой в пустыню. Так и не придумав ничего путного, оба дружно вздохнули и смирились с его решением. Ранним утром караван из шести грузовиков и шести вездеходов выехал из долины и, набрав скорость, понесся по пустыне в сторону длинного болота. По давно уже отработанной тактике вездеходы шли не в колонне с грузовиками, а в стороне, тщательно отслеживая любое движение диких. Как обычно в таких случаях, любая банда, попавшись на глаза боевикам, моментально уничтожалась. Подростки не ведали жалости, а лишь считал, что покой и мирная жизнь долины должны быть обеспечены любыми средствами. Так же, как и секретность любой операции, которую проводили его ребята. По пути до Длинного болота были уничтожены две банды, одна из которых по собственной глупости попыталась захватить караван, а на вторую подростки нарвались сами. Банда расположилась на отдых прямо у дороги. У подростков имелся четкий приказ не останавливаться ни при каких обстоятельствах, а потому тяжелые грузовики просто вкатали колесами в песок брошенные на дороге мотоциклы и, не снижая скорость, и понеслись дальше. Разгром закончили боевики, внеся нужную правку несколькими пулеметными очередями. Увидев столь короткую и решительную расправу над бандой, Линк растерянно покачал головой и, посмотрев на Линь, и проворчал. «Знаешь, мастер, если они и дальше так будут действовать, то вскоре по пустыне даже девственницы смогут без боязни гулять». «Именно этого мы и добиваемся», — пожал плечами Ли, продолжая гнать машину по бездорожью. Знаешь, по пустыне уже ходят слухи, что муты хотят уничтожить всех чистых. Бред. Мы хотим только одного, чтобы нас оставили в покое. До тех пор, пока нас не трогают, мы не стреляем. Это в долине. А здесь? Ну, первые банды это понятно, сами напросились. А эти? Они же просто устроились на отдых. И что? По-твоему, неустроимые им погром они не стали бы нас преследовать? Сомневаюсь. Это дикие, Линк. Те, кто признают только одно правило — правило сильного. Они так хотят, все остальное их не интересует. И тебе все равно, что говорят в пустыне? В пустыне много чего говорят, так всегда было. Ты ведь и сам видел, в долине много чистых, они мирно уживаются с смутами. Мы не требуем от людей ничего особенного. Живи мирно, работай, не мешай жить другим, не считай себя лучше других и не требуй особого отношения к себе. Вот и все правила. Я заметил, что в долине много чистых, а самое удивительное, что они приходят семьями. «Скажи, мастер, а если кто-то из твоих ребят хочет сойти с кем-нибудь из их дочерей поближе, проблем не возникает?» «Нет. На этот случай тоже есть правило. Молодежь сама решает, кому с кем жить. Семьи, не согласные с этим, могут уходить. Наш город никогда не будет делиться на мутов и чистых, так и до рабства недалеко. Если ребята решили сойтись и жить вместе, значит так тому и быть». «Жестко. И мнение семьи тебя совсем не интересует?» Я же сказал, кто не согласен, уходит. Эти правила объясняются каждому, кто желает остаться в долине. И если человек с ними соглашается, то больше вопросов не возникает. Да и принимаем мы далеко не всех. Пастухи, например, редко остаются, хотя во время отела с большим удовольствием задерживаются у нас. Воды много, телята успевают набраться сил. Мы всегда стараемся удержать мастеров. Любой, кто умеет делать что-то, чего не умеют другие, получает у нас дома мастерскую. Мы уже собрали отличных кожевенников, огородников, кузнецов. Каждому мастеру я представляю ребят, которые учатся и продолжают его мастерство. ну зачем тебе это все? Когда-то очень давно я и мой учитель попали в дом к старому механику. Он долго искал себе ученика, которого хотел научить ремонтировать и собирать машины, но подходящего подростка так и не нашел. Знаешь, чего он боялся больше всего? Умереть так и не передав никому свои знания. Это было самым страшным для него. Мастер остается жить в своем искусстве, в своих машинах или скульптурах. Наверное, ты прав, задумчиво ответил Линк после короткого молчания. Усмехнувшись в ответ, Ли прибавил газу, выводя машину в голову колонны. Четверо суток длился этот странный марш. Подростки сменяли друг друга на ходу, не останавливаясь даже на ночевке. Несколько коротких остановок для еды и оправки и снова в дорогу. Все участники этой экспедиции спали короткими урывками, а сам Ли даже не пытался искать себе замену. Он вообще отказался от сна, продолжая вести колонну. Выведя караван к длинному болоту, Ли остановился на вершине очередного холма и, повернувшись к клинку сказал, «Отсюда поведешь ты». Кивнув в ответ, художник устало потер красный от недосыпаний встречного ветра глаза и, осмотревшись, уверенно ткнул пальцем куда-то вправо. Приподнявшись, Ли внимательно осмотрел дорогу, ведущую в указанном направлении, и, кивнув, включил передачу. Медленно, словно на ощупь, машины двинулись по берегу болота в указанном направлении. Подростки, уже побывавшие здесь, когда из пещеры забирали вертолет, насторожно всматривались в мутные воды, стараясь не упустить ничего, что могло бы означать опасность. Ли вел караван до наступления темноты приказав встать на ночевку, только когда понял, что почти не видит дороги. Дав парням время перекусить и оправиться, он в очередной раз напомнил им про монстров и крабов и, выставив часовых на кузова грузовиков, объявил отбой. Через десять минут вся колонна погрузилась в тишину. Подростки уснули, как убитые. Но выспаться им не дали. Сразу после полуночи все участники экспедиции были разбужены грохотом пулеметных очередей и воплями перепуганных до смерти людей. Моментально проснувшийся Ли одним движением запихнул обратно в багажное отделение высунувшуюся было линка и, передернув затвор пулемета, закричал, перекрывая грохот стрельбы. «Включить фары! Выносные прожекторы к бою!» По этой команде каждый водитель включал фары автомобиля и, достав из специальной коробки фару с длинным проводом, быстро подключал ее к бортовой сети машины. Все пространство вокруг каравана осветилось, или принул к пулемету, выискивая противника. Выносные фары осветили небольшую группу людей, испуганножавшихся к скале. В нескольких шагах перед ними лежал знакомый уже Ли монстр, три других во все лопатки удирали к воде. Недолго думали поймал широкие спины в прицел, и короткая очередь прервала их неуклюжий бег. Несколько прожекторов деловито обшаривали все близлежащее побережье, Но посторонних больше не было. Выпрыгнув из машины, Ли быстро подошел к людям и, быстрым взглядом оглядев оборванца, спросил, «Кто вы такие?» «Беженцы?» — прозвучал тихий ответ. «От кого бежите, главное, откуда?» «С восточного побережья. Нас выгнали из города. Вот и пробираемся, куда глаза глядят. Ищем место, где нас могут оставить». Внимательно оглядев людей, Ли отметила изможденные лица, и изорванную одежду и обмотки на ногах вместо обуви. — Оружие есть? — мрачно спросил Ли. — Только ножи. Шериф все отобрал, даже еду в дорогу, — ответил мужчина средних лет, со страхом всматриваясь в лежащей на песке тело. — Забирайтесь в кузов грузовика. На земле сейчас будет опасно, — быстро сказал Ли, бросив взгляд на берег болота. «Почему — Почему? — удивился мужчина. — Сам увидишь, — жестко ответил Ли и, подойдя к машине, откинул борт. Растерянные беглецы покорно влезли в кузов. Подняв борт, Ли Лей Лейлихков забрался туда же и, повернувшись к ним, продолжил допрос. «Я второй раз за короткое время слышу о каком-то шерифе, который выгоняет людей из города только потому, что ему не могут заплатить. Что это за город такой? Не знаю, как его называют здесь, но у нас он называется Железным городом. Вокруг четыре зоны, но под землей, если как следует поискать, можно найти много железных вещей» есть даже части от машин». «Очень интересно», задумчиво протянул Ли. «И там настолько все богаты, что платят шерифу за охрану?» «Те, кто не хочет или не может заплатить, оказываются в пустыне без еды и воды», мрачно отозвался мужчина. «И как же вы добрались сюда без воды и еды?» тут же спросил Ли. «Повезло. Проходившие мимо кочевники позволили нам идти с ними». Ведь наши дети ни в чем не виноваты. Я и просил взять только детей, но кочевники взяли нас всех. А куда потом ушли кочевники? Куда-то в долину. Говорили, что это лучшее место, где только можно принимать отелу скота. Много воды и плату берут невысокую. А куда решили идти вы? Они сказали, что где-то в этой стране есть поселение, город чистых. Я решил попробовать удачи там. А что ты умеешь делать? И вообще, чем вы все занимались до изгнания? «Песчаные боги, что это?» — перебила его молодая девушка, указывая пальцем на то место, где осталось лежать тушу убитого монстра. Быстро оглянувшись, Ли заметил шевелящийся ковер, накрывший тушу, и, небрежно махнув рукой, ответил. «Крабы-падальщики, не обращайте внимания, сюда они не доберутся». «Откуда вы знаете?» — испуганно спросила девушка. «Знаю, но ты не ответил на мой вопрос. Чем ты занимался?» «Я хорошо стреляю». Помогал торговцам водить караваны. Женщины шили для жителей города. Так и жили, неопределенно ответил мужчина. «Это все твои женщины?» удивленно спросил Ли. «Четыре жены, пять дочерей и трое сыновей», гордо ответил мужчина. «Похоже, ты неплохо зарабатывал, охраняй караваны», криво усмехнулся Ли. «Не так хорошо, как хотелось бы, но жаловаться не буду. Мне везло», кивнул мужчина. Чуть пожав плечами, Ли задумался. Приглашать в долину простого стрелка ему не хотелось, тем более стрелка из чистых, а у них и своих хватало. Поэтому он, недолго думая, приказал накормить пришельцев и позволил им остаться в машине до утра. Устроившись на крыше грузовика, Ли снова уснул, а проснулся с первыми лучами солнца. Спрыгнув на землю, он приказал будить всех и направился к краю болота, туда, где остались лежать гладко обглоданные кости болотных монстров. Из кузова последнего грузовика начали выбираться беглецы. Вернувшись обратно к каравану, Ли собрал ребят и приказал быстро завтракать и готовиться к отъезду. Глава найденной семьи подошел к Ли и, удивленно посмотрев на его уши, разочарованно проворчал. «Так ты мут». «Да, мут. А что тебя не устраивает? Или те консервы, которые едят твои близкие, от этого стали хуже?» «Нет». Просто ночью я решил, что это твой караван. А это мой караван, и командуя здесь я. Скажу тебе даже больше, все эти ребята тоже муты. Еще есть вопросы? Нет, я подошел, чтобы узнать, куда вы направляетесь, но, похоже, нам не по пути, — мрачно проворчал мужчина. Верно, нам не по пути. Город Чистых находится вон в той стороне. В темноте вы сбились с пути. Держи путь на косую скалу, не ошибешься, — ответил Ли, указывая рукой направление, презрительно усмехаясь. Кивнув, мужчина развернулся и медленно побрел к стоящим кучкой женщинам и детям. Подойдя к ним, он принялся что-то объяснять, яростно размахивая руками. Убедившись, что пришельцы собираются уходить, Ли быстро вскрыл банку консервов и, моментально уничтожив ее содержимое при помощи ножа, уселся в свой вездеход. Запустив двигатель, он сделал водителям знак «следовать за собой» и осторожно повел машину вдоль болота. Спустя три часа надрывного воя двигателя отборного мата караван достиг сплошной стены скал. Это был тупик. Выехав на небольшой пятачок утрамбованного пескали, и пропустил грузовики и, развернувшись, вывел свой вездеход на дорогу. Линк, выбравшись из машины, принялся осматривать скалу в поисках места, где он вылез из пещеры. Найдя узкий лаз, художник радостно вскрикнул и тут же попытался залезть в него но внимательно следивший за ним подросток успел ухватить его за шиворот и выдернуть обратно. — Ты что делаешь? — возмущенно завопил Линк, пытаясь вырваться из крепкой хватки паренька. — Забыл, что там скорпионы? — сурово спросил его Ли, моментально насторожившись. — А? Да, точно, забыл. — смущенно проворчал Линк, моментально затихнув. — Присматривай за ним. — криво усмехнувшись, кивнул Ли приньку Я и сам не маленький, — попытался возмутиться Линк. Но Ли не дал ему договорить. «Ты не маленький, ты просто бестолковый, я не хочу, чтобы ты погиб в клешнях Скорпион или утонул в болоте из-за своей невнимательности. Держись поближе к нему и не высовывайся, ты еще не успел оборудовать свою мастерскую». Беззлобно проворчал Ли на ходу мастеря факел. Забросив пару разожженных факелов в пролом, он достал из машины пулемет и осторожно проскользнул в пещеру. Следом за ним забрались еще двое ребят. Быстро осмотрев стену, Ли криво усмехнулся и, повернувшись к подросткам, спросил. — Помните, как вертолёт вытаскивали? — Конечно. До сих пор не пойму, зачем мы его вообще тащили. Так и стоит в мастерской, только место занимает, — проворчал в ответ один из парней. — Не ворчи, — усмехнулся Ли. — Будет время, и с ним разберёмся. Похоже, нам стоит в этих местах как следует порыскать. Это уже третий склад, который мы находим в этих местах. «Надеюсь, здесь не только банки с консервами найдутся», проворчал в ответ паренек, не сводя взгляды с темнотой пещеры. Крикнув находившимся на улице ребятам, чтобы подали ему трос, Ли быстро пропустил его вокруг плиты, закрывавший вход, и сделал парням знак отойти назад. Трос быстро прицепили к ближайшему грузовику и одним рывком вывернули плиту из стены. Подождав, когда уляжется пыль, Ли приказал подогнать грузовик задом и включить прожектор. Яркий луч света тут же выхватил из темноты склада тушу огромного скорпиона. Учуявший пришельцев хищник осторожно подбирался к людям. Треск пулемета словно послужил условным сигналом. Из всех углов со всех сторон на пришельцев разом накинулись десятки огромных скорпионов. — Да откуда вы беретесь, тараканы переростки? — прорычал Ли, яростно полевая их из пулемета. Подростки поддержали его огнем, и вскоре атака скорпионов захлебнулась. Добив несколькими очередями пару еще шевелившихся тварей, Ли осторожно двинулся вглубь склада. Следом за ним с отставанием в три шага также бесшумно крались двое парней. Убедившись, что гнездо скорпионов уничтожено, Ли крикнул оставшимся парням, чтобы начинали подготовку к погрузке. Давно уже знавшие, что делать, подростки принялись быстро разматывать провода с лампочками которые крепили к выступам скалы и просто каким-то железкам, торчавшим из стены. Запустив переносной генератор, стоявший на одном из вездеходов, они осветили склад и растерянно замерли, раскрыв от удивления рты. На этот раз им удивительно повезло. Несуразный художник Линк умудрился наткнуться на склад оружия и боеприпасов. Этим добром можно было спокойно вооружить целую армию. Удивленно покачав головой, с усмешкой посмотрел на Линка и, хлопнув его по плечу, сказал. «Знаешь, приятель, если кто и заслужил право пожизненного обеспечения питанием в нашей долине, так это ты, и при этом можешь даже не работать». «А мастерская?» — растерялся Линк. «Будет, приятель, обязательно будет, не будь я хранитель», — твердо пообещал ему Ли и, махнув рукой, приказал. «Грузим, парни, мы должны вывести отсюда все, даже стеллажи». Выстроившись в цепочку, парни принялись передавать друг другу ящики с оружием и оборудованием. К вечеру, под завязку набив два грузовика, они с удивлением обнаружили, что ящиков стало ненамного меньше. Растерянно покрутив головами, они вопросительно уставились на Ли. «Что?» — не понял тот. «Они что, плодятся?» — растерянно спросил один из парней. «Две машины забили, а меньше не стало». стал рассмеялся в ответ Ли. Это просто от усталости и однообразия так кажется. «Надеюсь, наших грузовиков хватит, чтобы за один раз все это вывезти», мрачно проворчал паренек, устало расправляя плечи. «Должно хватить», усмехнулся Ли. И, поправив лямку пулемета, скомандовал. «Пошли отдыхать, с утра продолжим». Выбравшись со склада, подростки быстро развели костер и, разогрев консервы, сварили каф. Быстро перекусив, Ли отправился на дорогу сменить часовых. Подойдя к ближайшей машине, он спросил у двух парней, карауливших подъезд к складу, все ли у них в порядке. Помолчав, один из парней ответил. «Вроде все нормально, мастер, вот только...» Он замолчал, словно подбирая слова. «Не тяни, парень, что только...» — настороженно спросил Ли. «Не знаю, мастер, но у меня такое впечатление, что за нами кто-то следит. Ты кого-то видел?» — насторожился Ли. «Нет». — В том-то и дело, что никого, но у меня такое чувство, что на меня смотрят, — смущенно ответил парень, бросая быстрый взгляд на напарника. — Ерунда какая-то, мастер, — проворчал тот, пожимая плечами. — Может, у него паника разыгралась? — Нет, парень, это не паника, — задумчиво покачал головой Ли. — Иногда наши чувства подсказывают нам, что делать, но мы не хотим их слушать. Идите ужинать и скажите, чтобы сюда пришли двое ребят с оружием. дождавшись подкрепления Ли передал им свой пулемет и, пройдя десятых шагов в обратную сторону, остановился. Внимательно осмотрев скалу, он принялся ловко подниматься на гребень. Удивленно переглянувшись, подростки насторожились и стали внимательно вглядываться в каждый куст и камень, торчавший на дороге. Поднявшись на скалу, Ли присел за большой валун и, достав из сумки бинокль, начал внимательно исследовать каждую пять берега болота. Неожиданно его внимание привлекло слабое шевеление в чахлых кустах. Наведя бинокль на кусты, Ли чуть подправил резкость и, криво усмехнувшись, прошептал. «Хопался! Решил шпионить за нами? Не выйдет!» Быстро убрав бинокль в сумку, Ли осторожно прошел по гребню чуть дальше места засады шпиона и, выбрав удобный спуск, выбрался на дорогу. Внимательно следивший за караульными человек так и не понял, куда он ушел. Зайдя за скалу, Ли поднялся на гребень вместе который шпион при всем желании не мог видеть. Это была узкая вертикальная расщельна, скрывшая его от глаз шпиона. Из своих кустов тот мог видеть только как Ли ушел по направлению к лагерю. Спустившись на дорогу, Ли бесшумно проскользнул к кустам, где засел шпион и подобрался к нему вплотную, после чего упер ствол пистолета в лохматый затылок и тихо сказал. «Дернешься, схлопочешь пулю, медленно поднимайся выходи на дорогу». Растерянно охнув, человек поднял руки над головой и медленно поднялся на ноги. Выведя пленника на дорогу, Ли остановился приказал ему повернуться. «Похоже, тебе не дает покоя мой караван», — проворчал Ли, увидев, кто перед ним. «Не вери я, чтобы какой-то мут имел такое богатство», — зло ответил мужчина. «Ты вор, ограбил какого-то торговца, теперь прячешь награбленное». «Дурак», — спокойно усмехнулся Ли. «Хочешь знать, в какую долину шли кочевники, которые спасли тебя и твоих детей от смерти? В долину обители, в чистый город». В мой город. Я хранитель этой долины обители. Врешь. Ты мут. Ты не можешь быть хранителем. По-твоему, мут может быть только слугой или рабом? А знаешь, почему мой город называется чистым? Там нет рабов. И построили его муты. Это наш город. Город мутов. Город мастеров. Там никогда не будет таких, как ты, подонков, считающих, что люди могут быть рабами. «Ты убьешь меня?» — мрачно спросил мужчина. И «Еще не решил», – пожал плечами Ли, убирая пистолет в кобуру. Решив, что это удобный момент, мужчина бросился на него с ножом. Ожидавший чего-то подобного, Ли, недолго думая, сделал плавный шаг в сторону и, молниеносно развернувшись вокруг своей оси, нанес хлесткий удар пяткой за спину. Крепкий деревянный каблук его сапога звучно треснул нападавшего по затылку, заставив мужчину выронить нож и упав на колени застонать от боли. Как и все чистые, ты надеешься только на подлый удар, презрительно протянул Ли, внимательно следя за противником. Встряхнув головой и разогнав туман перед глазами, мужчина подобрал нож и, медленно поднявшись, повернулся к Ли. Увидев, что рядом с ним никого нет, он растерянно огляделся и недоуменно спросил. — А где то, что меня сзади стукнул? — Ты действительно дурак, — откровенно рассмеялся Ли. — Здесь никого нет, кроме нас двоих. Это я тебя стукнул. — Как? «Ногой!» «Ты снова врёшь, Муд! Как ты мог стукнуть меня сзади, если стоял передо мной?» «Нападай! Покажу ещё раз, если уж с первого раза не понял», — рассмеялся Ли, продолжая внимательно следить за мужчиной. На этот раз Ли даже не стал бить в полную силу. В очередной раз, сделав шаг в сторону, он развернулся, треснув мужчину ногой по затылку, тут же добавил другой ногой по почке. Вскрикнув от боли, мужчина упал на песок и, согнувшись, попытался унять боль, зажимая ладонью пострадавший бок. «Хватит валяться! Вставай и дерись, подонок!» — презрительно сплюнул Ли. но «Ну все, животное, теперь тебе точно не жить!» — прохрипел мужчина, с трудом поднимаясь на ноги. «Теперь я тебя точно прирежу!» «Хватит тявкать! Начинай уже дело делать!» — ответил Ли, медленно обходя его по кругу. Сообразив, что словами он ничего не добьется, мужчина в очередной раз поднял свой нож и, согнувшись, принялся медленно подбираться к Ли. Усмехнувшись, Ли остановился, небрежно опустив руки, спросил, чуть склонив голову к левому плечу. «Долго мне еще ждать?» «Мразь!» — злобно выдохнул мужчина и, метнувшись вперед, попытался нанести Ли удар в живот. Сделав быстрый шаг назад и провалившись под ударом, Ли моментально нанес резкий удар напряженными кистями рук по предплечью нападавшего, выбивая нож и ломая кости. Сухой треск ясно сказал ему, что годы тренировок не прошли даром. На руке мужчины появился второй локоть, согнувший руку под неестественным углом. Взвыв от боли, мужчина упал на дорогу и, катаясь по песку, судорожно засучил ногами. Прыгнув вперед, Ли прижал его ногой и, нагнувшись, заглянул в глаза. «Попадешься мне еще раз, переломаю ноги и брошу в пустыне на поживу падальщиком Убирайся и больше никогда не становись на моем пути!» Яростно прошипел он, вдавливая мужчину сапогом в песок. Ошалевший от болевого шока и напуганный доекотой да яростью этого странного мута, мужчина затих и, судорожно кивнув, попытался выползти из-под придавившего его сапога. Убрав ногу, пинком отправил нож нападавшего в болото, и, развернувшись, легко зашагал к своему лагерю. Видевшие его схватку караульной, начали было задавать вопросы, но Ли, коротко отмахнувшись, приказал. «Глаза разуйте за дорогой следите. С таким караулом нас любой дурак выследит». Распределив караулы и назначив старших смен, Ли приказал всем остальным отдыхать. Парня, рассказавшего ему о своих опасениях, он похвалил, и, поставив его в пример остальным, прочитал краткую лекцию, о необходимости доверять своим инстинктам. Проведя очередную ночь в машинах с первыми лучами солнца, подростки снова взялись за погрузку. Чтобы вынести все находившееся на складе на свет Божий и погрузить в машины, им потребовалось в общей сложности почти неделя. Только утром седьмого дня караван готов был двинуться в обратный путь. За это время их дважды атаковали скорпионы, еще раз болотные монстры. Легко справившись и с теми и с другими, Подростки могли смело сказать своему мастеру, что готовы задержаться, чтобы порыскать и в остальных пещерах. Услышав это предложение, Ли ненадолго задумался и, покачав головой, ответил. «Всему свое время. Вот разберемся с пиратами, тогда можно будет и попробовать. А сейчас в долине каждый ствол нужен». «Мастер, думаете, они все-таки нападут?» — насторожились ребята. «Да, они явно что-то затевают», — мрачно ответила Ли. «Надеюсь, наши механики успеют к тому времени наделать достаточно метателей». «Значит, обратно тоже без остановок?» «Не то же, а только», — с усмешкой поправил их Ли. «Такое количество оружия и патронов не должно попасть в руки диких. Самим пригодится». Усмехнувшись в ответ, подростки расселись по машинам, и Ли подал сигнал к движению. Груженные машины натужно взревели двигателями, колонна быстро покатилась по уже знакомой дороге. За спиной экспедиции остались только пустой склад и куча пустых скорпионьих панцирей. Крабы отлично справлялись со своей задачей. На этот раз дорога до дома прошла без приключений. Караван сделал только две незапланированных остановки, чтобы подобрать оставленные на пути к пещере мотоциклы и оружие уничтоженных банд. Даже такое старье механики обители умудрялись приспособить к делу, собирая из двух, а то и трех мотоциклов один, но полностью рабочий. На шестой день пути охрана ворот долины встретил огромный караван грузовиков радостными воплями. Но хорошо знавший своих подростков Ли неожиданно насторожился. Что-то было не так. Подозвав к себе старшок группы, Ли твердо посмотрел ему в глаза и жестко приказал. — Говори. — Мастер, я не знаю, что сказать. Я даже толком не знаю, как это произошло. В обители только слухи ходят. Растерянно забормотал паренек. Но Ли, взяв его остальными пальцами за подбородок, тихо повторил. «Говори!» Рэй пропал мастер, тихо прошептал паренек, опуская голову. «А Юста?» «В обители. Я больше ничего не знаю. Правда, мастер?» проговорил паренек, чуть не плача. «Ладно, разберемся», — ответил Ли, отпуская парня. Прыгнув в свой вездеход, он запустил двигатель и, бросив парням приказ ехать к складам, понесся к обители. Линк, просидевший всю дорогу от ворот до обители странно притихшим, осмелился, наконец, подать голос. «Мастер, что случилось?» «Я еще ничего толком не знаю. В любом случае, ты свое слово сдержал, очередь за мной. Выберешь место, где хочешь построить свою мастерскую, придешь в обитель. Ребят, я предупрежу, станок сделаю, но не сразу. Похоже, мне придется снова уехать. Если знаешь, что именно тебе нужно, обратишься к механикам, они все сделают. Все команды я сегодня отдам», — быстро ответила Линя, отрывая взгляды от дороги. Облегченно вздохнув, Линк устало потер воспаленные глаза и, помолчав, ответил. «Знаешь, я даже рад, что меня выгнали из города Чистых. Ты первый, кто не стал смеяться надо мной прогонять меня. Спасибо!» Кивнув в ответ, Ли пожал плечами. «Забудь о прошлом. Это уже позади. Теперь все будет по-другому. Живи работой. А главное, научи ребят, которые захотят учиться. И помни, если к тебе пришли по делу, отложи все статуэтки и выполни заказ». Это в основное правило, дело прежде всего». Кивнув в ответ, Линк радостно потер ладони. Ему уже не терпелось найти хороший кусок дерева и начать работу. Подлетев к скале, Ли резко затормозил и, выпрыгнув из машины, стремительно зашагал к лестнице. Ухватив за плечо первого попавшегося боевика, он кивком головы указал на Линка и быстро скомандовал. «Отведи его к механикам, пусть позаботятся о его нуждах». Построить дом с мастерской, сделать станок, если сумеют, обеспечить едой всем необходимым. Кивнув в ответ, паренек ухватил Линка за рукав и молча потащил за собой. Убедившись, что художник в надежных руках и будет обеспечен всем необходимым, Ли поднялся на скалу и быстро прошел свои покои. Увидев его, Юста бросился ему на шею, заливаясь слезами. «Что тут произошло?» – быстро спросил Ли, прижимая ее к себе. «Рэй пропал», — всхлипывая ответила Юста. «Объясни, что значит пропал?» — тихо спросил Ли. «Его нет уже три дня. Его никто не видел. Ребята обыскали всю долину, но его нигде нет. Где его видели в последний раз?» «У торгового дома. Но Джесси тоже ничего не знает. Она была сильно занята. Это сказали ребята, которые охраняют дом. Ты уверена, что он был в долине, а не на пляже?» — удивился Ли. «Да, я сама этому удивилась. Обычно его даже грузовиком с пляжа не утащишь, а тут сам в долину ушел». «Я просил тебя внимательно следить за ним», — тяжело вздохнул Ли. «Я увлеклась строительством лодки, а ему стало скучно», — ответила Юста и заревела в голос. «Погоди реветь, дай подумать», — проворчал Ли, машинально поглаживая ее по голове. «Ли, верни его, пожалуйста», — завыла Юста, падая на колени. «Я же сказал, помолчи, мне подумать надо», — тихо сказал Ли. Он легко подхватил Юсту на руки и, сделав два широких шага, садил в кресло. «Лучше скажи, кто занимался поисками». «Все. Вся твоя группа боевиков, кроме дежурных и остальные ребят. Они всю долину перевернули». «В долине нет, в обители нет, в бухте нет. Корабли были?» Юста молча покачала головой. «Тоже нет», — перевел ее жест Ли. «Просидеть три дня без еды он бы не смог, слишком маленький. Спрятаться в скалах сложно, туда без веревок не поднимешься. Проклятие, хоть бы Каля вернулась, вот когда ее нюх может помочь». — Она где-то на границе долины, — быстро ответила Юста. Ребята видели ее и двух малышей, но подходить не стали. — И правильно сделали. Не стоит беспокоить ее лишний раз. Опасно. Но делать нечего. Придется мне самому к ней съездить. — Зачем? — не поняла девушка. — Если кто-то и может найти этого сорванца, то только она. — Но ведь прошло три дня, — растерянно ответила Юста. — Для Кали это ничего не значит, — покачал головой Ли. — Я поехал. Сиди здесь и следи за делами. Кто знает, что он может придумать. Быстро спустившись к машине, Лиза оправила бак под завязку и понесся к границе. Зная долину вдоль и поперек, он мчался без дороги, напрямую. Не знавшие его машину кочевники, испуганно шарахались в стороны, судорожно хватались за ножи, когда он проносился мимо. Уже к вечеру он добрался до скальной гряды. Остановив машину, Лиза глушил двигатель и, осмотрев скалу долгим, внимательным взглядом покачал головой. Искать логово пантеры здесь было бессмысленно. Недолго думая, Ли сделал глубокий вдох и, набрав в грудь воздуха, в полный голос закричал «Кали!». Эхо, отразившись от скал, несколько раз повторило его зов. Дождавшись тишины, или прислушался, но не получив ответа, закричал снова. Неожиданно из-за огромного валуна раздался знакомый рык, и на песок долины вступила Кали во всем своем великолепии. Роскошная черная шкура отливала и играла в солнечном свете, как живой драгоценный камень. Мощные мышцы перекатывались под ней, словно маленькие играющие зверьки. Она заматерела, с усмешкой подумал Ли, и, шагнув к пантере, опустилась на правое колено. Степенно подойдя к нему, Калли ткнулась носом ему в грудь и лизнув шершавым языком в щеку, отступила назад. Оглянувшись через плечо, она издала тихий урчащий звук и из скалы выбежали два ее котенка, черный пятнистый. Уже подросший, но еще неуклюжий, они смешно трусили к матери, иногда путаясь в своих широких лапах. «Ты словно чужая подружка, что с тобой?» — тихо прошептал Ли, ласково поглаживая пантеру по шее. Повернувшись к нему, Кали тихо рыкнула и, шагнув поближе, принялась вылизывать его, как любила делать это когда-то прежде. Подбежавшие котята смело полезли на руки Ли, суя свои любопытные носы во все его карманы и складки одежды. глади играя с ними, Ли внимательно наблюдал за реакцией пантеры. Кали не сводила глаз с его рук, словно боялась, что он причинит котятам боль. Усевшись на песок, Ли отпустил котят и, похлопав ладонью по колену, позвал пантеру к себе. Подойдя вплотную, Кали сел и внимательно посмотрел ему в глаза. Ли ответил ей таким же внимательным взглядом, заглянув в ее большие желтые зрачки. «Мне нужна твоя помощь, подружка. Мой котенок пропал. Рэй, ты ведь помнишь его, Калли? Должна помнить. Помоги мне найти его», — тихо прошептал он, не отводя глаз. Словно поняв, что ему нужно, Калли поднялась и не спеша направилась к машине, по пути тихо рыкнув на своих малышей. Подойдя к вездеходу, она дождалась, когда к ней подбегут котята и, посмотрев на Ли долгим взглядом, поднялась на задние лапы, опершись передними на борт машины.